Далее, инопланетянин, нутти-нагутти, возраст 234 с четвертью солнечных циклов Иншуди, что соответствует приблизительно 265 локальным годам. Уаонс, подданство ОА, уа. родом, как я уже сказала с Иншуди, по нашим данным представляет один из самых влиятельных кланов уа, входящий в синдикат. По документам совершенно чист, но есть одна тонкость. Гурма интригующе примолкла, отхлебнула уклу и, чуть наклонив голову, взглянула скотчу в глаза. Скотч заинтересовался, да и Валти сразу же насторожился. — Имя. — Дело в том, что Нутти-Нагутти — сказочный герой фольклора Уа, — пояснила Гурма. — Толстый уанс умеющий летать. И вообще, судя по тому, что я успела выяснить, это понятие Уаонс неразрывно связано с полетом, скажем, Первый летательный аппарат «Тяжелее воздуха», созданный на УА, носил это имя. И первый космический корабль, кстати, тоже. В общем, я сомневаюсь, что это настоящее имя. С тем же успехом землянин мог бы податься куда-нибудь на свайты или тоже УА и назваться Санта-Клаусом, Кощеем Бессмертным или Иисусом Христом. Службу безопасности я уже сообщила, но если рассудить здраво, разве станет реальный шпион брать такой дурацкий псевдоним? Да и что, Оанс может интересовать на табаске? — Мало ли, — философский заметил Валти, — полезных ископаемых тут пруд-пруди. Но я согласен, вряд ли это настоящий агент, скорее какая-нибудь инопланетная знаменитость на отдыхе. — Ага, — поддакнул Скотч, — эти часто берут псевдонимы и мотают в глушь на волю в пампасы. Странно только, что не видно никого из нянек и прочих телохранителей. Объективно, знаменитости путешествуют со свитой. Скотч вдруг осёкся, приподнял брови и уставился на горму Слушай, — внезапно осенило его, — а может, Семёнов как раз его телохранитель, а? — Человек, телохранитель перевёртыша? — усомнился Валти, косо глядя на скотч. — Ты, босс, фантазирует, да не взрывайся. Это всё равно, как если бы ты взял в телохранители моего шестилетнего племянника. — Перевёртыш легко может прикинуться человеком, Валти, не забывай. В крайней форме метаморфоза различие возможно установить только лабораторным путем. — Эй, мальчики, хватит спорить, — вмешалась Гурма. — Я, конечно, не специалист по охране, но не думаю, чтобы телохранитель мог себе позволить в течение полета большую часть времени проводить в каюте, в заперти, в то время как его подопечный вовсю разгуливает по лайнеру, не вылезает из баров и часами просиживает перед игровыми автоматами в компании, в общем, далеко не безупречных типов. Скотч подумал и согласился. — Ладно, убедила. — С выводами спешить не станем, но возьмем на заметку. Безопасникам говоришь про этого Санта-Клауса ты уже сообщила? — Про нотти на Гутти? — Да, сообщила. — Кому конкретно? — Нашему корабельному представителю в присутствии капитана лайнера. — Это хорошо, — похвалил Валти и обратился к Скотчу. — Можем не дергаться, если что, сверху на тебя моментально выйдут. Скотч знал, что однажды Валтий имел честь вляпаться в довольно мутную и запутанную историю с оглядатыми нелегалами из доминанты Цуры и какое-то время тесно сотрудничал с земной контрразведкой. — Да я и не дергаюсь особо, — пожал плечами Скотч. — Давай дальше, Гурмочка. Психологиня, машинально поправив прическу, вновь углубилась в анализ. Денис Воронцов. 30 локальных, подданные житель Офелии. Этот, братцы, просто беда. Занущевый, резкий, самовлюбленный и самоуверенный. В общем, именно то, что называют пальцем в растопырку. Тащит с собой уйму снаряжения, все безумно дорогое и, на мой взгляд, довольно бестолковое. Склонен всех поучать, а если не внимают, принуждать к учению силой. Во время полета дважды сцепился с Цубербюллером. В принципе, оба раза в ничью. Однажды наехал на Подоляна, тот сразу дал задний ход и занял подчиненное положение. Неоднократно пытался задеть семёнова но семёнов просто глыба. Остался ко всем выпадам равнодушен и не ответил ничем. Последние дни у Воронцова, мне кажется, сформировалась идея фикс семёнова все-таки достать. «Блин!» — искренне огорчился Скотч. «Значит, понтарь!» «Только сегодня пил за то, чтобы в группе понтарей не оказалось!» не всегда находятся, Скотче, — философски заметил Валтий. — Не переживай. Обломаем в лучшем виде. Мокнем пару раз в болото, выпустим виверни в клешни или к сульптгойду на свидание со сватаем. Обломается, как шелковый. Зуб даю. А зуб Валтий дорого стоил. — Будем надеяться, — буркнул Скотч. — Поехали дальше, солнце мое. От солнца гурма-бхака расцвела пуще прежнего. Красивые женщины всегда способны стать еще чуточку красивее. Валентин Хилько. Подданство Вануаты. Вануата – монодомен. Единственная планета в системе, знаете ведь?» «Знаем», – кивнул Валти. Скотч промолчал. «О существовании владения Вануата в доминанте Земли он впервые узнал из списка туристов на этот маршрут, то есть четыре дня назад. возраст. 32 два солнечных цикла в Новуаты, Примерно тридцать два-тридцать три локальных года. Очень видная и очень спортивная дама, продолжала Гурма, ревниво зыркнув на скотче. Тот моментально оживился, словно кот при виде сметаны. — Это та шатеночка с короткой стрижкой. Ты на нее все время пялился во время тронной речи, Вадим. Я как-то наблюдала за ней в гимнастическом зале. Уверяю, что если придется взбираться на скалу по канату, ничья помощи ей не потребуется. Натура, насколько я поняла, скорее интровертная, чем экстравертная, и ручаясь у нее сейчас трудный период в жизни. Экзотик-тур для нее — возможность забыться и развеяться. Из подавленного состояния не выходила весь рейс, но слез и истерик не было. Гурма умолкла, выжидательно глядя на скотча, тот демонстративно молчал, уставившись в записи. — Понятно, — ответил заскоченный напарник. — Продолжай, продолжай.